Глава девятая. «Где он?» Мама не стала затягивать нервные обнимашки, разжала руки. Отстранившись, заглянула мне в лицо и практически отпихнула с своей дороги, ломанувшись вглубь помещения. «Где этот мерзавец?» «Что за черт? Что ты тут делаешь, мам?» «Да еще и с Павлом!» Спрашивать, кого она разыскивает, голося на всю клинику, я не стала. И так понятно. «Как и с чьей подачи эта суета?» «А чего ты еще бабушку мою из деревни не привез?» Зашипела я бывшему. «Ты совсем, что ли, Паша? Ты мне не чужой и не безразличный человек, чтобы я оставил все как есть». Так же шепотом ответил бывший, но я угрожающе подняла указательный палец, и войти он не посмел. «Да ты просто привык к тому, что всегда должно быть, как тебе нужно, и в средствах достижения желаемого никогда себя не ограничивал». Бросила ему и пошла таки за родительницей что уже стучало каблуками наверху. «Мам, да кого ты ищешь? Что за визит истерически без звонка и предупреждения?» «Софья, я твоя мать родная. Не имею права приехать к своему ребенку без предупреждения». Показалась мама на верхней площадке лестницы, начав спускаться. «Для чего предупреждать?» «Ну, я бы хоть стол накрыла». «Если бы ты проявляла чуть больше внимания к матери». «Ты могла бы уже и запомнить за столько лет, что я никогда так поздно не ем. Что и тебе настоятельно рекомендую?» Я о какой еде речь, если у тебя такой ужас творится?» Она указала на мое лицо. «Так, собирайся. Мы немедленно едем снимать побои и потом писать заявление на этого твоего мерзавца. Пашенька уже обо всем договорился». «Ах, Пашенька договорился». А давно ли он Пашенькой опять стал? Вроде еще совсем недавно именовался меркантильным подлецом. «Сов, я потише!» Шикнула на меня мать, стрельно стрельнув глазами в сторону двери, где так и топтался мой бывший. Многое изменилось, как и мое отношение к нему. А мое нисколько. И не подумала понижать я голос. «Просто ты многого не знаешь пока. И если это связано с ним, то и знать не желаю». «Я говорила, Любовь Алексеевна». «София абсолютно закрыта для адекватного диалога», – подал голос Павел, подхлёстывая уровень моего раздражения. «Вы же понимаете, что это значит?» «Ну, конечно, понимаю, дорогой мой, и это катастрофа просто!» «Как хорошо, что ты хоть не остался равнодушен! Надеюсь, только еще не поздно!» «Эй, я тоже тут стою, не заметили? Мне сообщите, что же вы оба обо мне такого важного понимаете?» Мама подошла ко мне, вдруг взяла под руку и погладила по кисти пальцами, начав говорить вкратчиво и до изжоги неискренне. «Доченька, ты сейчас запуталась и не совсем верно воспринимаешь все вокруг». «Ой, но ну надо же, какая деликатность с ее стороны невиданная. Обычно она впрямую говорит, какой рукожопой безалаберной, неорганизованной лузершей меня считает. Например, что, мам?» Эм, скажем, когда ты воспринимаешь всерьез отношения, когда такими не являются с человеком, который тебе совершенно не подходит. Так и есть, я столько лет всерьез воспринимала отношения с человеком, который мне вообще не подходил, и я не церемонясь указала на Чазова, подражая при этом тону родительницы. Но мы расстались, и тебе больше не о чем беспокоиться, мам. София? Да, мам. «Я пытаюсь тебе растолковать, что быть неудачницей – это еще не конец жизни, с некоторыми бывает. И обманчиво влюбиться на фоне краха, долгих отношений, в какого-то недостойного типа – это случается, хоть и сильно роняет тебя в глазах окружающих и моих, само собой. О, да, неужели? Есть еще куда урониться, вот уж не знала. Но не стоит увязать в подобном болоте». Тем более, когда твои близкие готовы помочь тебе выбраться из него. Да и все совсем не безнадежно, в смысле тех самых отношений. Спасибо, конечно, за твою готовность помочь, мама. Но я себя ни в каком болоте не ощущаю. У меня все хорошо, я свое уже отстрадала. Я говорил. Снова вякнул от двери Павел, добавив голос надрыва. Вот же сволочь. «Хорошо!» Мигом, потеряв самообладание, почти взвизгнула родительница. С терпением у нее всегда было туго. «Ты лицо свое видела?» «Видела, скоро заживет. В чем трагедия?» «Не видишь трагедии в побоях? Да еще от какого-то убогого мастера, что он там ремонтирует?» «А, то есть от какого-нибудь олигарха или высокопоставленного чинуши получить по лицу норм?» «А от какого-то плотника стрёмно?» Не сдержалась я, взбесив родительницу еще больше. А я вот считаю, что без разницы, хотя у меня, конечно, прецедентов не было. Господи, Пашенька прав. Все зашло так далеко, что нам понадобится помощь психолога. Этот мерзавец не только избивает тебя, но и совершенно подавил морально. Зомбировал совершенно, ты его готова покрывать. Психолога? Фыркнула я, теряя терпение и выдергивая свою конечность из захвата родительницы. «А чего сразу уже не психиатра-то? Пашенька же меня в чокнутые жертвы насилия зачислил в зомби прям, да? Ну так подойди ближе, я твои мозги сожру!» «Не утрируй и не ерничай, Софи!» – отозвался Чазов. «Он просто очень переживает, как и я!» – тут же поддакнула мама. «Да о чем вы можете переживать, никто меня не избивал!» Я работаю с животными, а это чревато иногда травмами. Меня толкнули, я упала и ударилась, все на этом. Нет у меня никакого мерзавца-парня, что руки распускает, нет. За то, что привираю, я угрызений совести не испытывала. Если бы Чазов не торчал тут, развесив уши, я бы сказала, что у меня вообще никакого парня нет. Нафиг ему они подобные разведданные. Да и по большому счету маме плевать же, что я там скажу. Она всегда на своей волне и со своим исключительно твердым мнением обо всем. И, как известно, есть только два мнения, ее и неправильное». «Упала и ударилась, ну, конечно!» Извительно горько капнул на нервы Павел. «Раз, другое, потом хоронить тебя будем в закрытом гробу». «Вот же, достал!» «Докончай ты лезть и не в свое дело, Чазов!» «Я же сказала, чтобы ты свалил и не возвращался. А ты что за цирк устроил? Мать мою сполошил на пустом месте и сюда притащил». Случайно еще всех общих знакомых не оповестила о моем бедственном положении. Я не призвал спасти от жестокого, несуществующего абьюзера. Бывший промолчал, но я и так все поняла. И тут же телефон в кармане задергался от вибрации. Выдернула и глянула на экран. «Сестра». «Да серьезно, что ли, ты совсем рехнулся?» «Какого хрена ты приперся и начал мне жизнь опять собой засирать?» «Софья, следи за языком!» – строго приказала мама. Но я была уже не в том состоянии, чтобы по обыкновению устыдиться и подчиниться. «А я еще слежу, мам, из уважения к тебе. И поэтому вежливо очень прошу вас сейчас уехать немедленно!» «У меня был нелегкий день, я устала и хочу отдохнуть, а не стоять тут, распинаясь и доказывая, что вы несете полную чушь». «Мать родную, гонишь, устала!» «А я тебе всегда говорила, что твой выбор профессии просто отвратителен!» «Что это вообще за работа сутками напролет возиться с болячками всех этих тва... животных?» «Отдыха нет, дохода достойного нет, статуса никакого, запахи эти!» Когда ты в салоне была последний раз, на что волосы похожи, а ногти запустила себя еще и травмы. Да мне вечно из-за тебя неудобно перед знакомыми». <сосы> «Любовь, Алексеевна, немного перебор». «Решил сыграть в моего защитника Чазов. Ну да, сначала все это замутило, теперь типа спасаешь, дошел бы ты». «Да в чем перебор, ей уже тридцать, тридцать, от чего добилась». Дочери моих подруг в Дубае зимуют, по показам модным разъезжают. Особняки яхты свои имеют даже после разводов. Матерей подарками, путевками на курорты засыпают, достойной старости обеспечивают. А Софья в кошачьем дерьме ковыряется за копейки. Ладно, сама не выбрала престижной профессии. Так хоть бы мужчину себе нашла состоятельного, замуж вышла и... Так все, хватит. Хлопнула я обеими ладонями по столу. «Мама, настоятельно прошу, не хочешь от меня сейчас правды наслушаться, которую ты наверняка обидными гадостями сочтешь? Уходи немедленно!» «Ты мать гонишь? И что это за правда такая?» «Любовь Алексеевна, давайте я вас и правду обратно отвезу!» Оборвал очередной виток скандала Чазов. «Мы с вами сегодня сделали, что могли, пока нет смысла дальше говорить. Это только приведет к серьезной ссоре». «Но еще бы ты лично не сделал все, что мог». «Если бы у меня и правда романтический вечер назревал, то после подобного вторжения вся романтика в дребезги, а любовник нервами пожиже постарался бы свалить в туман и дел со мной больше не иметь». «О, Господи, за что мне это?» Схватившись за грудь в районе сердца, мама подошла к Павлу и якобы бессиленно повисла на его локте, позволяя себя увести. «За что? Я же на них со Светланой всю молодость и здоровье положила, Пашенька! Я же хороший человек, никому в жизни ничего плохого не сделала! Слово дурного не сказала, как я могла вырастить таких бездушных и жестоких дочерей!» «Грубость и безразличие — это все, что я теперь получаю от них за всю свою заб. Я захлопнула дверь, отрезая себя от быстро затихающих театральных причитаний, сжала кулаки, запрокинула голову и натурально зарычала в потолок.